Принц оказался оттесненным от Дугласа в такую минуту, когда легкомыслие зятя и высокомерие тестя грозили толкнуть обоих на крайность. Теперь же со всех сторон выступили миротворцы. Настоятель и монахи бросились в гущу толпы, призывая во имя Господа Бога блюсти мир и уважать святость этих стен, причем грозили ослушникам отлучением от церкви, К их увещеваниям уже начали прислушиваться. Олбани, посланный своим царственным братом в самом начале драки, только сейчас явился на место действия. Он сразу подошел к Дугласу и стал что-то нашептывать ему на ухо, заклиная умерить свой пыл. — Клянусь святою Брайдой дуглаской я отомщу, — сказал граф. «Не жить на земле тому, кто нанес оскорбление Дугласу!» «Что ж, вы отомстите, когда приспеет час», — сказал Олбани. «Но пусть не говорят, что великий Дуглас, точно сварливая баба, не умеет выбрать ни время, ни место для сведения счетов!» «Подумайте!» «Все, над чем мы столько поработали, пойдет прахом из-за пустой случайности. Джорджу данбару только что удалось переговорить со стариком с глазу на глаз. И хотя сроку было у него лишь пять минут, боюсь, это грозит вашей семье расторжением брака, который мы с таким трудом заключили. Санкция Рима до сих пор не получена». «Вздор», — уронил высокомерно Дуглас. «Не посмеют расторгнуть». «Да». «Покуда Дуглас на свободе и стоит во главе своих сил!» — был ответ Олбини. «Но ступайте за мной, благородный граф, и я покажу вам, как незавидно ваше положение!» Дуглас спешился и безмолвно последовал за своим коварным сообщником. В нижнем зале они увидели выстроившихся в ряды Брандонов при оружии в стальных шлемах в кольчугах. Их начальник отвесил поклон герцогу Олбани, как бы желая что-то ему сказать. «В чем дело, маклуис «Мы слышали, что герцогу Роцию нанесена обида, и я едва удержал Брандонов на месте». «Благородный маклуис сказал Олбани, — «и вы, мои верные Брандоны, герцог Роций, мой царственный племянник, благополучно здравствует, когда и Господь каждому честному джентльмену». Произошла небольшая драка, но там уже утихомирились. Он, не останавливаясь, шел вперед и тянул за собою Дугласа. «Вы видите, милорд», — говорил он ему на ухо, — «если будет сказано слово «схватить», приказ выполнят без промедления, а вы сами знаете, много ли при вас людей, едва ли сможете вы защититься». Дуглас, видимо, примирился с необходимостью на время набраться терпения. «Я насквозь прокушу себе губы», — сказал он, — «и буду молчать, пока не придет мой час выговориться в волю». Джорджу Марчу выпала между тем более легкая задача успокоить принца. «Милорд Роци», — сказал он, подступив к нему со всей придворной учтивостью, — «я не должен вам напоминать, что вы еще ничем не оплатили урон, нанесенный вами моей чести» хотя лично вам я не ставлю в вину расторжение договора, отнявшее покой у меня и у моей семьи. Заклинаю вас, если вы и впрямь хотите ваше высочество хоть чем-то ублажить оскорбленного, прекратите сейчас этот постыдный спор. «Милорд, я перед вами в большом долгу», — возразил Роций. «Но этот надменный лорд, не умеющий держаться в границах дозволенного, задел мою честь». «Милорд, я могу лишь добавить, что ваш державный отец болен. Он упал в обморок от ужаса, узнав, что вашему высочеству грозит опасность». «Болен», — повторил принц, — «добрый, кроткий старик. Он в обмороке, так вы сказали, лорд Марч. Лечу к нему».